Так и получилось. Формально они с синим жильем вроде бы оба обеспечены. Ни в какую квартирную очередь не поставят, а приходится мыкаться по съемным квартирам. Впрочем, впрочем разве ж они мыкаются? Им ведь хорошо друг с другом, даже в чужом противном Марине. И Настя, не обращая внимания на любопытных автобусных попутчиков, потянулась к Сене целоваться. — Молодец твой, Черкасов! Умеет жить! — оценила Настя, обойдя новое жилье. Двушка была обставлена с шиком. — С застойным шиком, — уточнил Сеня. Здесь имелось все, что полагалось по канонам богатой советской жизни. И горка, и стенка, и полки с макулатурными книгами, дюмма, дреон, хрустальная люстра, голубая сантехника в ванной, китайский кнопочный телефон и даже, о шик, духовка с грилем. Все чистенькое, ухоженное, не пылинки, а ковер, кажется, недавно выбивали во дворе на снегу. В уголке гостиной окно в природу, здоровенный аквариум, пальма в катке, ас парагуз в настенном горшочке Николенька немедленно включил подсветку и кинулся разглядывать рыб стучал по стеклу украшал аквариум рядом отпечатков рыбки были большие губастые настя раньше сроду таких не видела собрались назов рассматривали мальчика с интересом кушать хотят сознанием дела заключил сын Сеня сходил к холодильнику, принес свернутую кульком газетку, протянул сыну — корми. В кульке оказались черевяки, противные, темно-красного цвета. — Мотыль, — объяснил Арсений, — их на птичьем рынке покупать нужно. Настю от вида червей передернула, а Николенька ничего. Быстро освоился, начал закидывать мотылей в аквариум, Рыбы лопали с аппетитом. Коля с папой комментировали процесс и придумывали обжором имена. А Настя заметила, что на стене сбоку от аквариума прицеплена записка. — Челышев, за рыб отвечаешь головой. Смотри, чтоб ни одна не сдохла. — Тебе тут письмо. Настя протянула записку мужу. Тот прочитал, фыркнул. Черкасов у нас по запискам спец. Посмотри, что он там в спальне оставил. Настя прошла во вторую комнату. Здесь, центром композиции, была огромная кровать, украшенная шелковым покрывалом и очередной запиской. Попробуйте только сломать. Синя тоже явился в спальню, обнял Настю, шепнул. Эх, чует мое сердце, не выполню я завет Черкасыча. Сломаем мы ему ложе, как пить дать сломаем. И Настя радостно подумала, кажется, на новом месте мы заживем неплохо. И понеслась новая жизнь. На площади Нагина действительно оказалось куда приятнее, чем в забытом богом Марьине. Улицы чище, магазинов больше, публика симпатичнее, даже пьяницы более культурные, чем на мариинских выселках. Залиют глаза и сидят себе тихонечко на бульварных скамейках, щурятся на весеннее солнце, не то что по-прежнему месту жительства. Там алкаши громогласно гоняли жен и безобразничали на детских площадках. Вопрос с детским садиком для Николеньки решился легко, по-деловому, сказал Сеня. Заведующая, цепкоглазая дама, в строгом костюме, внимательно выслушала Настю, небрежно закинула коробку конфет в ящик стола и попросту, без комплексов и затей, назвала сумму. Сумма оказалась изрядной. Зато мальчик... «Пойдет в спецгруппу», — веско сказала заведующая. «А у них там английский, логопед и плавание два раза в неделю». устоять перед такими благами для сына было невозможно. И уже через неделю после новоселья Николенька отправился в детский сад. Прежний свой садик он ненавидел лютой ненавистью, и потому все утро прошло в капризах и плачей. «Не хочу, не пойду». Настя опаздывала на работу и еле удерживалась, чтобы не влепить сыну несильный педагогический подзатыльник. А Синя, он тоже спешил. Легкомысленно пообещал Николеньке. — Один раз сходишь — и все. Если не понравится, не волить не станем. Будешь дома сидеть. Сынуля сразу воспрянул. Настя незаметно для малыша покрутила пальцем у виска. — Ты что, Синька, спятил? Сеня вздохнул, пообещал Насте. «Вечером я сам его заберу». Весь день Настя со страхом предвкушала вечерний Николинкин рев. Она пораньше ушла с работы, раздобыла в буфете симпатичную, почти не синюю курочку, На рынке купила цветной капусты и даже дорогущих огурцов и болгарского перца. На скорую руку соорудила королевский ужин, салат из свежих овощей, курица-гриль и цветная капуста в сухарях. Для Николеньки сок, для них Сеней — бесконечный компот. Осенью Сеня притащил три ящика яблок, и Настя наварила банок, наверное, 100 Из тайника достала банку лимонных долек... Готовилась умаслить Николеньку. Настя хорошо помнила, как сын привыкал к детскому садику в Марьине. Неделю ревел целыми вечерами. Но к ее радостному удивлению малышу в новом саду понравилось. Весь ужин Настя с Сеней выслушивали восторженные рассказы про огромные запасы игрушек, про бассейн, где плавают надувные гуси круги, и про то, что по-английски его зовут Ником. Николенька даже спать отправился без капризов. Важно сообщил родителям. — У нас завтра напыщенный день, — Елена Никитишна сказала. — Может, все-таки насыщенный, — робко предположил Сеня. В его глазах плясали чертенята. — Ну, насыщенный, — отмахнулся сын. «И чем нас будут сытить, па «Манной кашей!» — брякнул Сеня. «Нет!» — возмутился Николенька Ник. «В моем новом садике манной кашей не кормят!» «А чем вас там кормят?» «Фикадельками!», фикадельками" — важно выпалил сын. О, «Фикадельками!» «Ну иди давай мыться перед сном, фикаделька!» Сеня сделал вид, что гонится за ним. николенько с хохотом помчался по квартире, и дело закончилось диким смехом, беготней, щекоткой, подкидываниями. Пока Настя не гаркнула. «Ну-ка, хватит мне ребенка разгуливать! Не уснет ведь! Марш зубы чистить!» «Что ж», — констатировал Сеня, когда малыш уснул после первых двух страниц Карлсона, «все идет удачно». Кажется, в этом садике он приживется. — Не заболел бы только, — вздохнула Настя. Он сказал, что им на обед витаминки давали, которые убивают злых микробов. — Ремонт один, что ли? — Нет, сказал, что сладкие. — Аскорбинку, наверное. — Ну что ж, дай Бог, чтоб все было хорошо, — протянула Настя. И важно добавила, я тогда завтра... «Рукопись на вечер домой возьму, а то с этими переездами недолго и квалификацию потерять». «Ты не потеряешь, но все равно бери», — поддержал ее Сеня.